Балонный кадетского корпуса так хорошо знакомы. Купил кукол, одел их, расставил в макете. Так учил делать бреловов. Очень красивые, но не хочется писать. Не было того, что завётся вдохновением. Пришло письмо от Юлии Васильевны, похоже на письмо Татьяны Конегиной. Девушка писала, что она любит, что она освободит его от заботы, от неволи. Она не знала, что и он любит её. Он ответил, что привык к молчанию, что в Петербурге все говорят о ней, её называют Людмилой, а дядишку её Черномором. Он писал про свою славу, которая только жужжание комара, потому что гром стоит над миром, и все рождение им преобредшие богатство, прижали как зайцы уши от страха перед развитием идей коммунизма. Ну что, ему не суждена любовь. Письмо написано, отправлено, значит, любви сказано нет. Буду писать портрет Николая. Колонны, девушки, платья разных неярких тонов, передники. Юлия Васильевна приехала сама. Вот как будто повторяется, Павел Андреевич сказал она, старый сюжет. Любовь художника к аристократке. Так не повторится он. Я приехала потому что люблю, Павл Андрич. Какой красивый вы сделали макет, Павел Андрич. Зовите меня Павы. Что вы, Павл Андрич? Я теперь и ваше отчество, и папы вашего помню. Андрей Ильёныч. Какая у вас пыль, Пава? Что это коршину всмотрит? Я ему не даю убирать, у меня свой порядок. Юлия Васильевна села рядом с Манитеном, расправив широкую юбку. "Какие у вас планы, Павел?" Федотов ответил с тиханьем. "Всё план за планом в голове, но жребий рушит эти планы. О, ни одна нам жизнь не две, и суждены, и даны". "Павел, разве у вас два плана жизни? Бедный офицер в отставке, хотя назначенный в академики, это один план". А другой план это будущее. И пускай глаза влажны. Они влажно, горячи и жгучи, потому что ни одно моё, а человеческое самолюбие оскорблено, в главном ранено в центр. Посмотрите мне в глаза. Он посмотрел. Большие, чёрные и в слезах. Вы плачьте, капитан? Вам, значит, нелегко говорить мне нет? Глаза я заставил уже полтора года заниматься только делами применительными к живописи, то есть строением разных перспектив и изучением законов света. Как сложно, Пава, как будто мы занимаемся обоюдным кокетством. Я не могу пощёчиной сбить наглую голову великана. Я не могу достать меч, костями усеянное поле. Я не могу повести Черномора. Ваш дядя для меня тоже Чёрномор, а ваши глаза я запомню. Я могу помнить и рисовать. Пойдём гулять. Хорошо, я покажу вам свой Петербург. Он ходил с Юлией по дальним линиям Васильевского острова, входил во дворы, говоря, что хочет нанять угол от жильцов. Юлия подбирала свои юбки, они шумели. Им было тесно среди этих бедных комодов, деревянных стульев, ольховые шкафов, диванов с топорной резьбой, плетёных детских кроватей, верстаков, корыт, кадок, но нашла смотря на Павл Андреевич. Они шли по улице, шумелой широкой площади, лёгкая шляпа закрывала лицо. Вот посмотрите, говорил Федотов. Человек идёт, у него козырёк раздвоен. Я его таким 2 года знаю, а это матрос с лайбы. Разве я без этого могу жить? Я на улице работаю. Вот эту улицу я зимой и нарисовал. А что на будет делать без меня одинокого зеваки? Он поцеловал руку своей дамы выше перчатки. Они вышли на него и пошли в сторону академии, за домами, как золочёный шлем великана возвышался купол Исаакиевского собора. Федотов говорил: "Моё одиночество, бедность и труд не зло". Я чувствую, что от прекращения моей одинокой жизни кончится моя художественная работа. С того берега доносилась музыка, красные занавески дальнего дома отражались в реке.